Внезапно я почувствовал, вокруг что-то изменилось. Не знаю, что. Словами это не описать. Вроде все как обычно, ничего нового. Пейзаж тот же был минуту назад. Никаких изменений. У тебя словно назойливый комар звенит внутри. Беспокоит, не дается сосредоточиться над текстом. Я выключил КПК и потянулся за автоматом. «Че это ты?» Сонным голосом осведомился Фиф, успевший вздремнуть, пока я корпел над очередным романом. «Что-то не так». — сказал я, снимая вал с предохранителя. — Патрон-то у нашего брата-сталкера всегда дослан, так что в случае чего одно движение пальца, и оружие готово к работе. — Чуйка, что ли, твоя знаменитая? — скривился Шам, приподнимая почти уже пустую бутыль с целью вновь к ней присосаться. И вдруг насторожился. Емкость с остатками самогона повисла в воздухе. — Чуйка-то у ФФа покруче моей. Не будь его мозги насквозь пропитаны алкоголем, он бы раньше меня почувствовал опасность которая медленно так, нехотя, выползла из тумана. Фигуры людей, одетых в окровавленные обноски и передвигавшихся странной, дерганной походкой. «Зомби. Похоже, те самые, что сожрали кого-то перед развалинами дома самогонщиков, пока мы мирно спали в подвале. Как я понимаю, сожженного им не хватило, и они пришли за добавкой. Хреново дело. Зомби-зоны отнюдь не тупые, плотоядные твари из американских фильмов. Эти свое дело туго знают» ибо в прошлом преимущественно были сталкерами, и навыки, привитые на уровне инстинктов, растеряли далеко не полностью. Например, добычу они загоняют весьма профессионально. Не просто толпой наваливаются, как в кино, а грамотно обходят ее полукругом, стремясь замкнуть кольцо окружения. В точности, как сейчас. К тому же в руках у некоторых зомбаков было оружие, в том числе новое, походу подобранное на той поляне, где они недавно позавтракали. В принципе, явление нередкое, Остатки мозгов сохраняют не разум, а основные рефлексы, которые у вояк всего мира одинаковые. Один из зомби поднял автомат, рыча что-то невнятное. И не понравилось мне, как он это сделал. Не по зомбиачьи, не уверенно, рывками водя стволом туда-сюда, а почти как живой человек, твердо решивший прикончить выбранную цель. Довольно быстро и весьма уверенно. Правда, недостаточно быстро для того, чтобы опередить меня. Я выстрелил почти не целясь, И зомби с развороченной черепушкой шлепнул со спиной в серую траву, намокшую от росы. Автомат отлетел в сторону, но я заметил, как другой зомби, вооруженный лишь гнилыми зубами да длинными ногтями, похожими на когти, нагнулся, чтобы подобрать оружие. Нетипично для мертвецов, очень нетипично, словно ими кто-то управляет. Впрочем, мне сейчас было не до психоанализа поведения ходячих трупов. Я стрелял, и пока что успешно, выстегивая из толпы тех, у кого было оружие. Но это была лишь отсрочка. Если они замкнут круг, то без разницы будет, есть у них автоматы или нет их. Фейф тоже стрелял, но не прицельно, матерясь как сапожник и брызгая слюнями ярости. Впрочем, толку от такой стрельбы было немного. Если зомбаку пуля попала не в башню, а куда-то еще, для него это все равно, что в шау сила То есть пофигу. Дернется, сволочь, и дальше тащится к тебе, скалясь гнилой пастью. «Валим! Быстро!» Заорал я, разворачиваясь для оперативного отступления. И замер, офигев от увиденного. Валить было некуда. Позади нас, перегородив путь к отступлению, зловеще потрескивало молниями, кружило пыльными вихрями, проседало плешами гравиконцентратов внушительное скопление аномалий. Словно их кто-то специально собрал в кучу, чтобы мы не смогли смыться от наудивления уненьких, но все-таки довольно медлительных зомби. «Трындец», — сказал я. «Приехали. Фэф». Шам был занят. Он стрелял, не слыша меня, и при этом вопя, как на скипедаренный морал. «А, падлы косарелые, козлы вонючие, получите, нах, мать вашу дохлую в душу, в печени в шоколадный глаз!» Фф, проорал я почти в ухо мутанту. И он услышал, перестал палить и вылупился на меня всеми тремя глазами. «Чё, не видишь, воюю!» «Ты лучше можешь!» — я не договорил. Пуля ударила совсем рядом, со злым, раздосадованным чавканием вонзившись в дерево у меня над головой. «Бей! Ментально! Быстро, мля! Как ты умеешь!» Все это я выкрикивал, посылая пулю за пулей в толпу зомбаков и вышибая из нее самых активных. Нет, так метка зомби не стреляют и так себя не ведут. Тут что-то другое. Похоже, их ведет оператор. Очень мощный. Нереально мощный, способный управлять одновременно десятками кукол. Возможно ли такое? Не знаю. Но, судя по всему, кому-то я очень сильно досадил. И больше зона, которой я раньше был зачем-то нужен, мне не помощник. Похоже, мое видение было реальностью. И теперь от моей личной удачи осталось лишь два полных магазина, до да пьяный фыв, который, забросив автомат за спину и скорчив жуткую рожу, на мгновение закрыл глаза. И почти тут же открыл другие глаза. Черные, с алыми прожилками. Страшные до да жути. А потом мне захотелось сжаться в комок, закрыв руки ушами, зажмуриться и одновременно заорать от нестерпимой боли в голове. Хотя волна ментального удара была направлена не на меня, но вполне достаточно было просто стоять рядом для того, чтобы тупо сдохнуть от того, что Шам сейчас сделал с пространством. Но я к боли привычный и еще любопытный от природы. Поэтому да, не скрою, я орал от боли, потому что от такой боли нельзя не орать. Орал и смотрел, как зомбаков словно разрывает изнутри, когда их касается поток искаженного, дрожащего пространства, которое словно широкий луч исходило от глаз Фифа. Неприятная картина, кстати. Шел себе живой труп, копая на землю желтым гноем, и волоча по ней шметки своей отвалившейся плоти. И вдруг хлоп, будто граната внутри него взорвалась. Куда полузгневшие руки-ноги, куда петли почерневших кишок, куда башка с одним сохранившимся глазом, вылупленным то ли от избыточного внутричерепного давления, то ли от изумления. И таких хлопков было много. Словно пузыри с гноем взрывались один за другим, заливая пока еще живых мертвецов потоками желтой-зеленой слизи. Много, но недостаточно много. Потому что из тумана лезли все новые и новые зомби, заполняя собой огромные прорехи в наступающей толпе. Афы слабел, заметно слабел. Раньше, помнится, крепче был, но неумеренный алкоголизм никого до добра не доводит. Широкий луч искаженного пространства, исходящий от глаз Шама, становился все уже, и внезапно исчез, словно излучатель отрубили. «Все, мля», — сказал Фиф, — «концерт окончен». И рухнул на землю. С ним такое бывало и раньше, шибанет ментальным ударом, и сознание теряет от перенапряжения. «Вот же ж твою лысую мать, как не вовремя-то». Впрочем, вовремя, не вовремя, какая разница? Все равно через минуту максимум, а то и раньше, зомбаки захлестнут нас волной своих вонючих тел, и через несколько мгновений от нас останется лишь два кровавых пятна на земле. Хреновая смерть, если честно. Болезненная и некрасивая. Да и что люди потом скажут? Перед смертью это почему-то стало для меня важно. Одно дело, снайпера зомби сожрали, на дерьмо переработали. И совсем другое... Погиб снайпер в аномалии покой его зона». Второе цука круто звучит. а первое реально тупо, не солидно как-то. Не по-сталкерски. Поэтому исключительно из-за этих соображений забросил я свой вал за спину, ухватил бесчувственного фыфа за эвакуационную петлю, пришитую к его камуфле на загривке, и поволок шама по траве, словно мешок с картошкой. Раньше, помнится, реально было его под мышкой нести. Сейчас же особо не побегаешь с таким балластом. «Отожжался шам на семейных харчах, отяжелел, зараза. Всего-то ничего протащил, а уже рука из плеча готова выскочить. Ну ничего, бежать недолго осталось. Вот оно, поле аномальное, смерть неминучая, быстрая и почетная. Стопроцентная, без вариантов. Потому что когда меж аномалиями и полями смерти нет даже прохода, то... Стоп, откуда здесь взялись поля смерти? И тут же сам себе ответил. Оттуда, из мира Кремля». Переползли так же, как некоторые мутанты, одного из которых я сейчас волок за собой. Как я понимаю, тот нереально могущественный оператор, что управлял толпой зомби, чтобы вернее отправить нас на тот свет, сгреб вдобавок в кучу все близлежащие аномалии, не заботясь о том, чтобы их как-то отсортировать. И еще одна пуля вжикнула, дернув за рукав, обожгла кожу на плече. Эх, была не была. Я перехватил шама за руку, потому как узкая петля ладонь отдавила. И сделал первый шаг. Красное поле было похоже на пузырь, сжатый с двух сторон жирными электродами и оттого выпеченный вперед. Понятно. Зажали его аборигены, задавили авторитетом и развитыми потрескивающими молниями. Трудно новичкам адаптироваться к чужой агрессивной среде. А тут еще я с фифом в хильваторе. Но ничего, потерпи уж, я ненадолго. После того, как я стал побратимом самой смерти, пройдя через черное поле, Другие аномалии мира Кремля меня зауважали. В частности, Красное поле меня не уродует до неузнаваемости, а обходится деликатно, по его меркам, то есть просто жжет так, что хоть волком вой. При этом ожогов нет, но через него идешь, как сквозь стену неистового пламени. Ну и вопли сзади тоже удовольствия от путешествия не прибавляют. Это фыф очнулся, и давай орать. Понимаю его, но плевать. Он сейчас безопасный, так сказать, ментально расслабленный. «Так что пусть вопит, другого пути для спасения все равно нету». Почуяв добычу, ополнились электроды и принялись лупить по полю своими молниями, стремясь достать до нас с выфом Однако без толку. Ломанные разряды просто тонули в вязкой красной субстанции, отчего у или лишь свет становился более насыщенным, приобретая кровавый оттенок. ходу полю нравилась бесплатная подпитка энергии, даже жечь вроде бы стала меньше». Типа отблагодарила, что ли, за внеплановую кормёжку. Как бы то ни было, но впереди маячила явственная кровяная пленка — Граница поля. Выход наружу из аномалии, прямо в граве концентрат. Смертоносную ловушку этого мира, которая плющит в блин все, что в нее попадает. При этом совершенно четко понимает, что есть жратва, а что фигня какая-то, типа болта или гайки, которыми сталкеры в опасных участках зоны себе путь провешивают. «Нет, гайку она, конечно, тоже расплющит, но никогда полностью не схлопнется, весь свой заряд не потратит. На кой ей стрелять из пушки по воробьям? Не дураш поди!» И тут я словно по наитию, привычным движением скинул с плеча левую лямку рюкзака, перехватил руку фифа, скинул другую и метнул рюкзак, набитый припасами, прямо в граби концентрат. Никогда раньше не слышал, чтобы кто-то таким образом разряжал аномалию. «Для нее мой рюкзак расплющить, что мне комара прибить». Труд невеликий, для чего совершенно не обязательно тратить весь свой смертоносный заряд. Но, видать, аномалия была голодной. Или злой. Понятное дело, никому не понравится, когда тебя с привычного места силы тащат не пойми куда и запихивают в толпу товарищей по несчастью, а может и то, и другое вместе. Грави концентрат хлопнулся мощно, аж все красное поле задрожало, словно гигантское желе. Это значило, что у меня есть в запасе секунды три, не более. Аномалия такой мощи заряжается быстро, тем более, когда более слабых соседей вокруг дофига, и есть кого напрячь на энергию. Поэтому я рванулся вперед изо всех сил, проскочил неровный силуэт на земле, все, что осталось от моего рюкзака, и вывалился на открытое пространство, еще не веря, что остался в живых. Впрочем, радость моя длилась недолго. Секунды две до того, как я разглядел шестерых огромных мужиков, целившихся в меня из небольших, но мощных арбалетов. Были те мужики одеты для этих мест весьма необычно. Островерхие стальные шлемы, кольчуги, широкие пояса с подвешенными к ним мечами, свободные кожаные штаны, сапоги и истории кожи ручной работы, дружинники Кремля, биологические машины убийства, суровые воины, каждый из которых способен выйти один на один с Нео, гориллоподобным мутантом из соседней вселенной. И все это благодаря Дегену. Много поколений назад – превратившему отряд добровольцев в супервоинов, способных передавать изменённую генетику по наследству. По идее, не совсем люди они, а тоже мутанты, но со знаком плюс. Защитники человечества и все такое, проникшие в Чернобыльскую зону через портал между мирами. Впрочем, сейчас эти защитники довольно недвусмысленно целились в меня, готовые нажать на спусковые крючки своих арбалетов. И впереди этого отряда поборников добра и справедливости стоял сотник Еремей, Тот самый, чьего сына я сначала спас, а потом убил, потому что иначе бы он убил меня. «Ты кто?» — густым басом спросил сотник. «Понятное дело, не узнал с моей новой рожей. Узнал бы, думаю, сразу б пристрелил. Понятное дело, чего он сюда притащился, бросив службу и прихватив с собой самых верных друзей-соратников. Мстить пришел? За сына?» «Понимаю его и искренне сочувствую». Но, с другой стороны, я не виноват, что папаша воспитал сына-придурка. И помирать из-за этого у меня не было ни малейшего желания. Плюс еще у меня под мышкой зачесалось знатно. Неприятное ощущение, сродни тому, когда в тебя несколько готовых к стрельбе арбалетов нацелено. «Человек, если ты не заметил», — сказал я. «А к чему вопрос?» Еремей нахмурился. Чересчур самоуверенный ответ ему явно не понравился. Но, пересилив недовольство, процедил. Еще я тут одного». Снайпером кличут. «Не видал поблизости такого?» «Не, не видал», — сказал я. «И правда, дурацкий вопрос. Не видал ли я поблизости самого себя?» «Каков вопрос, таков и ответ». Но ремей так просто сдаваться не собирался. «Что это за зверя ты волочешь? Не как шама? И нож у тебя на поясе больно приметный. Видел я такой недавно. У снайпера». «И что дальше?» — поинтересовался я. Почесаться, кстати, хотелось все сильнее, но не солидно это как-то, шкуриться во время серьезных переговоров. Потому я просто терпел и продолжал беседу. А дальше ты мне, друг Ситный, сейчас расскажешь все. Кто ты такой? Да откуда у тебя полудохлый шам и нож снайпера? И давай-ка выкладывай по-хорошему. Почую, что ты брешешь. Колено прострелю для начала, потом второе. После второго обычно люди чистую правду выкладывают, как на духу. Признаюсь, не люблю я это дело, так что не вынуждай. Арбалетный болт в колено и правда штука неприятная. И уже совсем было решил я попытаться перебросить автомат со спины в руки, а дальше как кривая вывезет, когда внезапно позади отряда дружинников застучал пулемет. И такое бывает. Профессиональные воины заслушались речи своего воеводы и прошляпили сталкера, который неслышной походкой следопыта подкрался сзади и вдарил по ним из РПК. «Нормальная тема для зоны. Кто первый нажал на спуск, тот и герой. Важно лишь одно. Кто ткнулся лицом в землю, харкая кровью? Ты или твой враг? А сзади напал или спереди? Пофиг. В благородство на зараженных землях играть не принято. Я видел, как кровавые фонтанчики вырвались из тел троих дружинников». Пули на выходе вынесли их вместе с остальными бронепластинами, нашитыми на кольчуге. Зато оставшиеся в живых продемонстрировали редкую реакцию и ловкость. Буквально с места отпрыгнули в стороны, превратившись на мгновение в смазанные от скорости тени. Пулеметчик повел было в сторону своим РПК, стараясь очередью достать не пойми куда девшиеся цели. И у него получилось. Почти. Один из дружинников, срезанный очередью, покатился по серой траве, пятная ее кровью. Зато в следующую секунду в глазах пулеметчика торчали два арбалетных болта. И третий — во лбу. Это все я словно отдельными кадрами отлавливал, которые имеют свойство отпечатываться в мозгу надолго. В то время, пока отпустив ФИФа и забыв про чесотку, падал ничком, одновременно перехватывая вал в боевое положение. «Хороший рефлекс, годный. Когда над тобой пули свистят, лучше самому лечь, пока они тебя принудительно не положили». Пулеметчик умер, еще не упав как следует. Он еще летел, сбитый с ног мощными ударами болтов и немевшим пальцем давя на спуск пулемета, который послушно расстреливал свинцовые зоны, а позади него уже стреляли. Те, кто пришел вместе с ним. По тем, кто сейчас с утробным рыком рубил их мечами, мстя за подлое нападение сзади. Кстати, я узнал пулеметчика по неслышной походке и окладистой бороде. Мельком увидел и узнал. Не его, а группировку, к которой он принадлежал. Бандиты-раскольники из замошней, которые также имели веские причины искать меня. И вот нашли. Почти. Небось, замаскировавшись в кустах, слушали, что Еремей толкует, и смекнув, что к чему, решили перехватить добычу. Тем более, что противник им наверняка показался лоховатым, здоровенным и тупым в дурацких доспехах, которые пуля калибра 7.62 прошьет на раз-два-три. Все верно рассчитали бандиты, но не учли лишь наличие Дагена, превращающего неуклюжих следу воинов, в совершенные убийства, которые, судя по воплям в кустах, сейчас занимались именно тем, для чего их создали – убивали. Я понимал, резня будет недолгой, и мне под шумок уйти не удастся, особенно с Фыфом, который так еще и не очнулся. Поэтому я просто лежал, взяв вал на изготовку и дожидаясь, чем закончится бойня, перемежаемая редкими выстрелами. А потом в кустах взорвалась граната. Понятно, кто-то из бородачей, поняв, что против дружинников ловить им нечего, щел за лучшее дернуть чеку. Достойное решение. В крае вечной войны веселее идти в сопровождении врагов, которых сумел увезти с собой. Над кустами повисла тишина. Мертвая, которая обычно случается после боя, когда не осталось никого, чтобы торжествовать победу. Я уж совсем было понадеялся, что на этом история с меня закончилась, и теперь я могу спокойно идти к кордону, как кусты затрещали, и из них, держась за окровавленный бок, вывалился еремей. И встал, глядя на меня и сжимая второй рукой меч, с которого медленными тягучими каплями стекала темно-желтая желчь, перемешанная с жидким дерьмом. Иногда в бою и такое бывает, когда кому-то брюхо вскроешь. — Ну чего ждешь? Стреляй! — рыкнул сотник. «Нахрена — Нахрена? — поинтересовался я, держа на прицеле погнутую стрелку шлема, частично вдавленную в лицо сотника, не иначе и пуля по касательной прошла. Лицо Еремея приняло несколько озадаченное выражение. «Ну, я ж тебе собирался колено прострелить, а потом и вовсе убить, как признаешься, что ты снайпер. А ты в этом уверен, что я снайпер?» Сотник молчал, потому как дергалась его щека, было понятно. Бочина у него разворочена конкретно и болит уже серьезно. Это в пылу боя на адреналине боли не чувствуешь, А потом, когда кураж отпускает, начинает колбасить, плющить и возить. Да так, что порой бравый победитель отдает концы от болевого шока. Немая сцена, короче. И тут я услышал, что позади меня будто треснуло что-то. Слегка так, почти не слышно, словно гнилая ткань расползлась от несильного тычка. И от этого звука мне разом стало как-то не по себе. Потому что я не оборачиваясь понял, откуда он появился и что значит. Хотя, конечно, обернуться пришлось. Даже более того, резко перекатиться на спину и из положения лежа выпустить три пули в башку зомби, которые вылез из поля аномалий, и потащился сволочь точно по кромке уже почти восстановившегося грави-концентрата. Аномалии находящие трупы не особо активно реагируют. Кому охота мертвечину жрать? Ну, разве что только зомбак прямо в центр аномалии попрётся. А этот нет. Вылез из поля смерти и сразу краешком в обход. Прокачался, подла, Умным стал и не только. Физически муляж тоже изменился конкретно. Здоровенный стал, я таких в зоне не видел. Метра под два ростом, с четырьмя руками. Помимо двух мучных ног, одна висячая, бесполезная, болтающаяся сзади. И башка, здоровенная, с тремя глазами, налепленными на нее, как попало, и пастью размером с чемодан. Понятно. Поле из двух мертвяков одного слепило. Здоровенного, умного и наверняка голодного» так что на его башку и пришлось целых три патрона потратить, пока она не разлетелась на куски, и живой труп не рухнул на землю. Но следом за ним уже лезли другие, огромные, страшные, порой слепленные полем в одно кошмарное чудище из двух-трех, а то и четырех тел. Охренеть не встать, короче. И я стрелял, лежа на спине и молотя по трупам экономными одиночными выстрелами, потому что бежать-то мне было особо некуда. Фифа, я по-любому не брошу на съедение этим тварям. А тащить его — это значит не стрелять. Да и куда тащить, если сзади стоит Еремей, который только и мечтает о том, как всадить в меня свой испоганенный меч. А стрелять в него я не буду, потому что, как ни крути, а все-таки я его сына убил. И хоть был тот сынок с волота порядочная, но я отца понимаю, который однажды мне фактически жизнь спас. В общем, если хочет сотник отомстить — Пусть мстит, его право. Подойдет, ткнет раз мечом, а потом его зомбаки сожрут, потому что бегун из него теперь никакой. Но хоть отомстит перед смертью. И хотя не исключал я такой развязки, но я не особо удивился, когда услышал позади себя звериный рев. И краем глаза увидел, как Еремей врубился в толпу мертвецов, которые прошли по другому краю грави-концентрата и теперь направлялись ко мне. Нормальная реакция дружинника — Им помереть в бою с мечом в руке вообще за счастье, как древним викингам. Тем более, что Еремей вроде как принадлежит кремлевскому клану говорящих с мечами, которые вообще на холодном оружии повернутые. А вот всякие подлые удары сзади для них неприемлемы. Хотя, помнится, сынок убеждений папаши не разделял, да. Ну, это как обычно. Когда я в Махаловке по уши, кругом стрельба, кровь, дерьмо и мясо, меня на философию прет. Мысли всякие в голове вертятся про устройство мира, добро, зло, справедливость и прочую хрень. Оно мне так сподручнее, хладнокровие добавляет, а оно в бою – наипервейшее дело. Короче, за передышку в пару секунд Еремею спасибо. Я за это время много чего успел. Сменить магазин, вогнав шахту последний, вскочить на ноги, воткнуть ствол впасть в пасть ближайшего трупа, разнести ему башку, пнуть обезглавленный труп на тех, кто шел позади него и, наклонившись, схватить Фифа, оттащить этого алкаша подальше решил. Мешал он мне, под ногами путался, раскинув конечности и валяясь на траве в позе морской звезды. Ибо знал я, что сейчас будет, и не хотел по шаму топтаться. Не потому, что сильно жалел этого синяка беспробудного, а чисто споткнуться не хотел об него в самый неподходящий момент. Короче, удалось мне отволочь фифа назад на несколько шагов. А вот когда разгибался, то не повезло мне. Какой-то неожиданно шустрый труп подбежал ко мне, прихрамывая на обе разложившиеся ноги, и уцепился за вал. Да так, что не оторвать. Сильный оказался, падла такая, не помертвячий, здоровый. Вместо мышц, не пойми, что наворочено, какие-то червивые, отвратительно воняющие бугры. А силища от них, ого-го. В общем, пришлось мне отпустить вал, в магазине которого и патронов-то осталось чуть больше половины, выдернуть из ножен бритву и усилием воли задавить в себе человека. Потому что не будет нормальный человек с ревом и перекошенной мордой рубиться с целой толпой мертвецов, кромсая их ножом так, что на лицо хлещет гной и трупная слизь, лупить их ногами так, что ломаются кости, разрывая осколками гнилую плоть, дробить зубами фаланги полузгнивших пальцев, пытающихся разорвать рот, разъявленный в крике. Не от человека такое, от зверя, которого до поры до времени каждый русский мужик прячет в себе. До тех пор, пока другие люди или не люди не заставит его задавить в себе человека. Я словно со стороны наблюдал за тем, как кто-то, отдаленно похожий на меня, ожесточенно рубится с толпой мертвецов. Как рядом с ним тем же занимается Иеремей, из развороченного бока которого, на уже полностью потемневшую штанину, льется кровь, порой брызгая тонкими алыми струйками, когда сотник замахивался слишком уж сильно. И как из поля смерти лезут новые и новые кошмарные мертвецы, прокачанные чуждой для Чернобыльской зоны аномалий. А еще я увидел, как позади того бесноватого снайпера медленно так поднимается Фыв, у которого, кстати, с лицом тоже стало что-то не то, только вот не разглядеть было, что именно. Впрочем, неважно это. Гораздо интереснее стало, когда Шам вдруг раскрыл свою пасть, оказавшуюся на удивление громадной, и рявкнул. Да так, что меня просто с ног сшибло нафиг. Того самого меня, который после такой триндюлины, прилетевшей сзади, мгновенно позабыл, что он зверь и резко стал человеком, которого охренеть как больно долбанули меж лопаток, отчего он своей модельной мордой пропахал не меньше метра по земле, обильно политой грязью, гноем и кровью. Больно это своим портретом землю утюжить. Такое впечатление, что с лица вся шкура слезла. Однако это мне не помешало резво выдернуть его из земли, вскочить на ноги, протереть глаза рукавом и оценить обстановку. Понятно. Звуковая волна, которую исторг из себя фыв швырнула мертвецов обратно в гущу аномалий. Кому-то повезло, и он барахтался в безопасном для трупов красном поле. Кому-то меньше. Невезучие сейчас либо припадочно тряслись, пронизанные молниями электродов, либо превратились в черные кляксы, расплющенные гравиконцентратами, либо догорали в столбах неистового огня. Жара не любит, когда в ее личное пространство попадает всякая гадость и тут же старается от нее поскорее избавиться. Фив снова валялся в отключке. А Еремей стоял, о рукоять меча, вонзенного в землю, и, походу, тоже собирался вырубиться. Неплохой для меня расклад, кстати. Оставшиеся в живых мертвяки — каламбур, однако. Через несколько минут снова полезут из скопища аномалий и сомлевшего от кровопотери мясистого сотника схамячат с превеликим удовольствием. Одним желающим меня грохнуть будет меньше — пустячок, а приятно. Но в то же время я осознавал, что не смогу оставить этого бородатого мстителя на съедение зомбакам. Может, прирезать его для начала. Все лучше, чем когда тебя заживо трупы жрут». Я подошел к Еремею, перехватил скользкую от крови и гноя бритву поудобнее и сказал совершенно неожиданно для себя «Идти сможешь». Сотник кинул на меня взгляд полный ненависти. «Уйди. Если я уйду, как же ты мне отомстишь?» — поинтересовался я. — Ты ж вырубишься сейчас нахрен с минуты на минуту, после чего тебя тупо зомби сожрут. Словно в подтверждение моих слов сотника качнуло. Нехило так. Если б не меч, точно бы грохнулся. Короче, не стал я ждать, чего он там мне еще мудрого скажет. Из-под кольчуги сотника торчал подол рубахи. Длинный такой. Мода у них за красными стенами что ли такая, не знаю. А может, идельный лайфхак чтоб в ситуации типа нынешней был под рукой перевязочный материал. Оторвал подол, перебинтовался — и норм. В общем, резанул я ножом по тому подолу, рванул, и у меня в руках оказалась длинная полотняная лента, которая хватила для того, чтобы перетянуть рану сотника, обмотав его торс неким подобием пояса. Понятное дело, самодельный бинт немедленно пропитался кровью, но это всяко лучше, чем ничего. Нормально обработать рану и на привале можно — а на первое время и так сойдет». А зомбаки, между прочим, снова полезли. Не так уж уверенно, как до этого, но тем не менее. Поэтому я решил больше не задерживаться. Мое дело предложить, совесть моя чиста. Подобрав свой вал, я уже привычно схватил фифа за эвакуационную петлю, и поволок было по земле. Но вдруг почувствовал, что мне вроде как полегче стало тащить бесчувственного мутанта. Обернулся. «Ага, ясно». Сотник, воткнув свой меч в ножны, нёс фыфа, частично, за ноги. «Ну и на том спасибо. А то если Шама удастся откачать, после моей транспортировки он замается из задницы за выковыривать». Само собой, ушли мы недалеко, с километра где-то отмахали. Сотник молчал, тяжело передвигая ноги, но фыфа не бросал. Я тоже помалкивал. После такой битвы не трёпа за жизнь. Да и желания никакого не было. Как-никак, сзади шел мой потенциальный убийца, и хрен его знает, что у него в голове. Наконец я услышал тяжелый удар об землю, после чего тело Фифа заметно потяжелело. Обернулся. Ясно. Сотник лежал на спине, уставив чистый и прозрачный взгляд в серое небо Так смотрят, когда готовятся к переходу в лучший мир. А Еремей, походу, готовился. На лбу испарина, бледные пальцы в кулаки сжаты, И опять же глаза, явно видящие в дымке темный порог, черту, отделяющую мир живых от края вечной войны. — Помирать буду, — негромко сказал сотник. — К сыну пойду. Жаль, тебя не убил. Но хорошо, что того воина трехглазого помог вынести, который нам подсобил. Это лучше месте Совершенно согласен, — сказал я. — По мне так любое действие, которое совершено вместо того, чтобы меня убивать, вообще офигенское и заслуживает всяких похвал. Ты, если в Кремль попадешь, то князя найди. Передай ему, что сотник Еремии не дезертир, а... Твою мать! Это я непроизвольно вскрикнул. Нехорошо, конечно, такими словами бросаться во время предсмертной речи, но в том месте под мышкой, где у меня раньше чесалось, внезапно зажгло. И сильно так, блин, как будто мне туда раскаленную головешку положили. Само собой, я резко сунул руку за пазуху и вытащил из потайного кармана небольшой камень с отростками. Таскал я его с собой, если честно, в качестве бесполезного сувенира. Просто не могу я выбрасывать друзей, которые однажды спасли мне жизнь. Даже если это редкие артефакты, отдавшие ради меня всю свою энергию и превратившиеся из-за этого в мертвый серый камень. Ранее это был уникальный арт, который в зоне называют проводником. Всего два таких нашли за всю историю зараженных земель. И получилось так, что один из них оказался у лесника, а второй у меня. Ранее считалось, что проводник умеет то ли показывать, то ли самостоятельно прокладывать разрывы в аномальных полях. Помимо этого, с помощью проводника однажды лесник при мне в памяти меченого необходимые воспоминания отыскал. Но это оказалось не все. Позже выяснилось, что проводник умеет сверлить дыры в пространстве, так называемые кротовые норы, через которые можно было почти мгновенно перемещаться из одного места в другое. А однажды этот артефакт меня реально спас. Вернул с того света, после чего мы с ним вроде как подружились, если, конечно, может человек подружиться с Артом. Скорее всего, эта дружба была у меня в голове, не более. Сам я ее себе придумал. Как и имя для жутковатого с виду порождения зараженных земель, которое до того мертвое и безжизненное, похоже, набралось энергии у поля смерти, когда я через него проходил, и ожило помаленьку. Сейчас артефакт вновь переливался золотистым светом И вроде даже шевелил своими отростками. Типа поприветствовал, что ли? «Ну, здравствуй, Кэп», — сказал я, улыбнувшись. «Приятно, когда твой кореш, которого ты считал мертвым, возвращается к жизни. Даже если он просто артефакт, для многих не более чем хороший товар, годный лишь для того, чтобы обменять его на жратву и снаряжение в бункере Петровича». Проводник, само собой, ничего не ответил. А я посмотрел на умирающего сотника и призадумался. «Конечно, Еремей мне не друг. Даже наоборот, враг, пришедший в зону, чтобы убить меня. Но с другой стороны, не его ли бойцы порешили семейку Ктулху, которые явно намеревались меня сожрать? Не Еремей ли вывел меня из крепости, где меня хотели изловить для, как я понимаю, весьма неприятного допроса с пристрастием? Да, я убил его сына. Да, у него было право на месть. Да, если он излечится, то с высокой вероятностью грохнет меня. Но с другой стороны...» Даже если и нет у меня перед ним явного долга жизни, человек дважды сделал мне добро, а я ему зло. Могу ли я оставить его умирать, даже не попытавшись отплатить добром за добро? Подозреваю, что я все-таки дурак, и мой личный моральный кодекс однажды отправит меня прямиком в могилу. Ну а как бы то ни было, я свободной рукой достал бритву, встал на одно колено и срезал с сотника пропитавшуюся кровью повязку потом подцепил кончиком лезвия окровавленную кольчугу в том месте, где после удара пули разошлись звенья, и нажал. Бритва-нож уникальный, откованный из одноименного артефакта. Ему что колбаску порезать, что автомат разрубить пополам, без разницы. Кольчуга поддалась, словно была связана не из стальных колец, а из картонных, открыв глубокую рану, из которой медленно сочилась темная кровь. Плохой огнестрел. Походу, пуля прямиком в печень вошла. Еще удивительно, что сотник так долго на ногах оставался. Хотя да, у дружинников же Деген, благодаря которому они и скачут дальше, и сильны нереально, и регенерация у них покруче, чем у любого нормального человека. Но с пулей калибра 7,62, засевшей в печени, выжить может, пожалуй, лишь к тулху. Человеку даже с ускоренной регенерацией такое вряд ли по силу. И спасти его в этом случае может только чудо. Сделай чудо, Кэп попросил я проводника. «Пожалуйста». Мне почудилось, что артефакт вздохнул. Понятное дело, меня б, наверное, тоже жаба душила, когда только-только в себя пришел. И вот на тебе, сразу бери да отдай драгоценную энергию, вернувшую тебя к жизни. Но почему-то было у меня ощущение, что Кэп реально настоящий друг. Хотя бы потому, что когда я вплотную поднес его к ране сотника, как-то незаметно вырубившегося от экстремальной кровопотери, проводник посопел недовольно, И вытянул три золотистых отростка, которые удлинились раза в три, и словно гибкие золотистые щупальца проникли в рану. Прошло примерно с полминуты. Кэп пыхтел, надувался, опадал, нервно мерцало золото на его боках. «Не получается?» — раздалось сзади. Я обернулся. Фыф, бледный как смерть, сидел на земле и, обхватив голову руками, смотрел на происходящее. Вид у него был, мягко говоря, неважный. По-моему, он сходу кило на 5 похудел. Плюс с лицом у него что-то случилось. И так, мягко говоря, не красавец. Так над тем местом, где у людей брови, у него две шишки вспухли. Одна побольше, другая так, еле заметная. И та, которая побольше, похоже, немного шевелилась. «Что у тебя с мордой, друг мой?» — участливо спросил я. «А чё с ней? Морда как морда!» — пожал плечами Фыф. «Только вот тут болит чего-то. Ушиб ты меня, небось, пока сюда пёр». Подим мордой по кочкам и волок. Проговаривая все это, Фыв провел ладонью по большой шишке и явственно услышал треск рвущейся кожи, и увидел, как продольно сверху вниз лопается она, расходится в стороны, открывая совершенно черное глазное яблоко. То, что это оно, я как-то сразу понял. Похожие у мусорщиков были, только без век. А это получается с веками, только не поперечно расположенными, как у людей, а с продольными. Это именно они были, а не клочки кожи, потому что Фыф ими моргнул. И промямлил жалобно. Мляс нар, чего это, а? Че у меня там?» «Глаз у тебя прибавилось», — сказал я. «А то ж трех мало было». «Как глаз? Откуда?» На Фыфа было жалко смотреть. И страшновато, если честно. Я как-то за время нашего знакомства попривык уже к его жуткой роже. Сначала с одним глазом, потом с тремя. И вот, пожалуйста, четвертый у него прорезался, и вроде как пятый на подходе. «Откуда? Не знаю», — сказал я. «Но предполагаю, что это поле тебя прокачало. То, через которое мы прошли полчаса назад. Не знаю, оно видел, чего делает? А из тебя выходит Супершама сотворила, который умеет орать на зомби так, что тех сносит, как из пушки». «Твою мать! Глаз! Точно глаз!» — причитал Фиф, ощупывая новый орган зрения. «Уродский, писец какой!» «Как же я настя то теперь покажусь?» «И на кого я теперь похож, а, Снар?» «На водолаза». «Чё, блин?» «Ну, поговорка такая есть», — пояснил я. «У кого четыре глаза, тот похож на водолаза». «Иди ты нахрен со своими шуточками», — взвыл Шам. «Ну, куда мне столько глаз, а?» «Значит, надо», — философски заметил я. «Ты им хоть видишь чего?» Фыф неуверенно поморгал кожистыми веками, лишенными ресниц. «Ну так...» Расплывчато. Но вроде вижу. Ну, значит, пригодится, сказал я. Все, что в организме работает, зачем-то нужно. Все, отвяжись ты со своими гляделками. Видишь, человека лечу. И повернулся к Еремею. И офигел от увиденного. Пока я с шамом трепался, Кэп влез в рану полностью и увлеченно там копался. Только кончик одного отростка наружу торчал и нервно шевелился, словно хвостик маленькой таксы, пытающейся извлечь добычу из норы. Первым порывом у меня было вытащить артефакт из Еремея. Все ж, Кэп, это не синяя панацея, артефакт неоднократно проверенный в лечебном плане. А потом я подумал, что сотнику все равно терять нечего. Если Кэп не поможет, все равно по-любому помрет Еремей, если уже не помер. И оставил все как есть. Будь что будет. Прошла минута, другая. Проводник все копошился в сотнике. При этом из раны периодически вылетали небольшие кровяные сгустки. Внезапно края раны натянулись, и оттуда вывалилась пуля, изрядно деформированная от удара об кольчугу. «Мать-зона! Она ж поди там внутри, все разворотила!» Следом за пулей из раны выпал скэп. Весь в крови. Плюснулся на траву, вздрогнул так, что кровавые капли разлетелись во все стороны. И замер, еле-еле поблескивая тусклым золотом. Устал. Не мудрено. Если он там все в сотнике починил... Работа и правда была проделана серьезная. Только вот Еремей почему-то не шевелился. Как лежал бледный, с закрытыми глазами, так и остался лежать. Неужто не вышло? А я так надеялся, что Кэп все умеет, в том числе и оживлять смертельно раненых. Я подобрал артефакт, сунул его за пазуху, после чего положил два пальца на шею сотника. Пульса не было, дружинник умер. Чудо не получилось. «А жаль», — вздохнул Фев. «Ты когда сваливал, пузырь с собой не прихватил. Там еще оставалось. Надо бы помянуть, что ли, за упокой души и все такое». «Тебе лишь бы нажраться», — нахмурился я. «Так обычай же», — начал фыф Внезапно веки мертвеца дрогнули. По его телу прошла крупная дрожь. «Замбак сто пудов», — авторитетно сказал Шам. «Ты это, Снар, вали его нафиг, пока не поздно. А то он сейчас встанет и своим мечом может таких дел наделать» что нам-то толпа ходячих трупов цветочками покажется. Если что, учти, орать я больше не могу, выдохся. Без алкоголя никак». Тем временем Еремей окончательно открыл глаза, приподнялся и сел на земле, озираясь, словно впервые видел унылый пейзаж зоны вокруг себя. При этом глаза его были золотистыми, такими же по цвету, как Кэп, когда он полон сил и энергии. «Ну, привет, сотник Кремлевский!» — осторожно сказал я, на всякий случай держа под рукой вал. — Если что, с двух метров точно не промажу. — И тебе по-здорову, Снар. С трудом ворочая языком, проговорил сотник. — Что со мной? — Походу, ты ластами хлопнул, — не приминул сообщить Фыв. — Что? — наморщил лоб Еремей, туговато соображающий после воскрешения. — Ну, дуба дал, кони двинул, путевку получил, досрочно откинулся. — Умер, короче, — перевел я. — Умер? — Еремей с трудом снял окольчуженную перчатку, положил руку на запястье, попытался нащупать пульс. — Ты только не хипишуй, бородатый, — посоветовал Фиф. Все там будем. Подумаешь, сыграл ящик. Большое дело. Снар вон несколько раз в пятки клеил, и хоть бы хрен по деревне. Скачет по мирам, словно в по паркету. — Я мертвец неупокоенный, — простонал Еремей. — Почему ты меня не добил, Снар, пока я был жив? Я хотел ответить, но Фиф меня опередил. «Ты чё, дурак, борода?» — возмутился он. «Шевелиться можешь, мозги на месте. Глядишь, если маза подвернётся, ещё и на бабу залезешь. А что пульса нет и харя бледная, так оно тебе не пофигу? У меня вон глаз повылазило, что прыщей на заднице. И ничего, привыкаю». «В общем, он прав», — заметил я. Знавал я одного зомби, который смог после воскрешения разум сохранить. Ничего, нормально себя чувствовал, когда я видел его в последний раз. «Это ты про Шерстянова, что ли?» — мрачно проговорил Еремей. «Так он мутант, а я человек». И после небольшой паузы добавил. «Был». «Вот именно был», — продолжил давить на больное вредный Шам. «Теперь привыкай жить мутантом. Хоть вы, дружинники, и так мутанты по факту рождения, только не хотите это признавать». «Ну ладно», — нахмурившись, произнес Еремей, тяжело поднимаясь на ноги. «Теперь я даже и не знаю, как с тобой поступить снар, чтоб оно по чести было». С одной стороны, ты мне жизнь вернул, и пока я тебе тем же не отплачу, убивать тебя не имею права. С другой стороны, жизнь ли это, когда сердце не бьется? Не знаю, не разобрался пока, хотя чувствую себя неплохо. И когда разберусь, найду тебя, чтобы или убить, или сначала жизнь спасти, чтоб долго жизни между нами не было, а после самолично отправить в край войны. А пока прощайте. И ушел странной, немного рваной походкой. «Ничего так у него с самообладанием!» — быстро успокоился, — заметил я. «Не каждый, поняв, во что превратился, так быстро возьмет себя в руки!» «Псих больной он!» — фыркнул Фиф. «Сначала жизнь спасу, а потом убью. Хрень какая-то, не?» «Может, и хрень, а может, и моральный кодекс у него такой!» «Моральный кодекс, похожий на хрень, хрень и есть!» — сказал Шам. «Слушай, Снар, может, пойдем уже куда-нибудь, а? А то сдается мне, что пока мы тут рассиживаемся...» Те зомбаки пришли уже в себя после моего вопля, и сейчас, собравшись в кучу, усердно нас ищут. — Логично, — согласился я. — Пошли. Тем более, что, по моим прикидкам, до кордона осталось всего ничего.